Глава 36. Среда, 7 апреля, 23.00. Гилберт и Салливан ждали его в машине на бульваре Ланкершем у пересечения с шоссе Сан-Фернандо. В окрестных трущобах работали лишь стоянки подержанных машин и автомастерские. Единственный мотель в округе даже не имел названия. На светящейся вывеске значилось просто «Мотель». Гилберт и Салливан на самом деле – Жильберта Рейс и Джон Салливан были сотрудниками одного из наркопатрулей, действовавших в долине Сан-Фернандо. В поисках Эдварда Романа Босс дал ориентировку всем подразделениям этого профиля, сделав ставку на то, что Роман, в отличие от Сары Глисон, со старой жизнью так и не порвал. Откликнулся лишь Рейс. Они с напарником не могли сказать, куда девался Роман, но сталкивались с ним не раз и знали где живет его нынешняя подружка, которая наверняка уже заждалась. Наркоманы со стажем частенько зарабатывали сутенерством, заодно поставляя проституткам наркотики. Босх остановился позади машины агентов и заглушил двигатель. Подошел к ним, открыл дверцу и скользнул на заднее сиденье предварительно убедившись, что оно не загажено последними клиентами. «Детектив Босх?» – спросил водитель, судя по всему, Рейс. «Ага, как дела?» Босх протянул раскрытую ладони и напарники по очереди хлопнули по ней в знак приветствия, называя свои имена. Босх не угадал. Чернявый был как раз Салливан, а пухлый блондин — рейс «Гилберт и Салливан?» — усмехнулся Босх. «Вот, прозвали с самого начала», — усмехнулся Салливан. «Так и пристало». Босх кивнул. «Ладно, какая разница. Теперь у всех прозвище, и каждая со своей историей». К тому же он старше обоих, вместе взятых, и, наверное, никто кроме него не помнит, кто такие настоящие Гилберт и Салливан. Пора переходить к делу. «Значит, вы знакомы с Эдди Романом?» «Имели удовольствие», — поморщился Рейс. «Здесь такого дерьма навалом». «Только уже месяц, как не видели», — добавил Салливан. «Зато знаем, где его красотка. Вон там, в третьем номере». Он кивнул на мотель. «Как ее имя?» соливан почему то хихикнул ответил рейс ее зовут соня рейс нет не родственница насколько ему известно продолжил соливан и снова прыснул со смеху босс даже не улыбнулся скажите по буквам буркнул он доставая блокнот записав спросил она точно дома точно кивнул рейс хорошо что еще мне надо знать чтобы войти да вроде ничего замялся рейс «Но мы думали, пойдем вместе?» «Она совсем чокнутая?» Босх дружески похлопал его по плечу. «Ничего, как-нибудь справлюсь. Толпа нам ни к чему». Рейс молча кивнул, его дело было предупредить. «Иногда лучше разговаривать без свидетелей». «Но все равно спасибо», — добавил Босх. «Не забуду вас отметить». «Что, серьезное дело?» Салливан поднял брови. Босх открыл дверцу. «Все дела серьезные». Он вылез из машины и хлопнул по крыше, прощаясь. Мотель был обнесён двухметровой оградой. Босх нажал кнопку звонка и поднес к глазку камеры полицейский жетон. Замок, щелкнув, открылся. Миновав контору, Босх сразу направился по крытому переходу к номерам. «Эй!» — раздалось за спиной. Он обернулся. Из открытой двери выглядывал мужчина в расстегнутой рубашке. «Какого хрена тебе здесь надо?» закрой двери не высовывайся полиция а мне плевать это частная территория никто не может просто так наклонив голову босс решительно шагнул к незнакомцу видимо оценив свои шансы тот поспешно скрылся проходите донеслось из-за двери босс двинулся дальше по коридору у двери с номером три он остановился и прислушался тишина прикрыв глазок рукой он постучал но ответа не получил Постучал еще раз, потом позвал. «Соня, открой, я от Эдди!» Универсальный пароль подействовал. «А ты кто?» Подозрительно спросил хриплый женский голос. «Неважно, Эдди просил кое-что передать». За дверью молчали. Босх предпринял новую попытку. «Хорошо, я передам ему, что тебе ничего не нужно. Пойду к другим». Он убрал руку с глазка и прошел несколько шагов. Дверь за спиной скрипнув, приоткрылась. «Стой!» Босх обернулся, встретив взгляд глубоко запавших глаз. Сквозь дверную щель пробивался тусклый свет. «Покажи», — сказала женщина. «Что, прямо здесь?» — он развел руками. «Тут камеры на каждом шагу». «Эдди велел никому не открывать. Ты похож на шпика». «Ну, может, ты похож», — усмехнулся он. «Но Эдди мне доверяет». Лично я пошел, спокойной ночи. Черт с тобой, заходи. Но только оставь и выкатывайся. Лицо исчезло, дверь приоткрылась пошире. Босх шагнул в нее и увидел перед собой дуло револьвера. Оружие было старой модели, и в гнездах барабана просвечивали пустоты. Босх мирно поднял руки, присматриваясь между тем к женщине. Ее явно ломало. Слишком долго ждала кого-то или чего-то. «Зачем это, Соня? Да и патронов тебе Эдди не оставил». «Один есть. Хочешь проверить?» «Возможно, этот один патрон она бережет для себя», — подумал Босх. Впрочем, мучиться и так осталось недолго. Кожа да кости, в чем только душа держится. Век наркомана короток. «Давай сюда», — просипела она, — живо. «Ладно, ладно, только не волнуйся». «Вот». Он полез в карман куртки и вытащил самодельный пакетик из алюминиевой фольги, оторванный от рулона на кухне у Микки. Отвел руку вправо, глаза женщины метнулись следом, не в силах оторваться от пакетика, и другой рукой выдернул у нее револьвер. Потом шагнул вперед и толкнул ее на кровать. «Заткнись и сиди тихо!» «Ты!» «Я сказал, заткнись!» босс откинул барабан и впрямь один патрон. Вытряхнул его на ладонь, сунул в карман, Заткнул револьвер за пояс. Потом вытащил полицейский жетон. «Ты правильно угадала». «Что вам надо?» «Погоди, объясню». Он обошел вокруг кровати, осматривая убогое жилище, пропахшее застарелым потом и табачным дымом. У стены стояло несколько пластиковых пакетов, один с обувью, остальные с одеждой. На столике у кровати переполненная пепельница и стеклянная курительная трубка. «На что подсела Соня?» – спросил он. «Крэг, амфетамин или героин?» Она не отвечала. Босх нахмурился. «Я должен знать, чтобы помочь тебе. Не нужна мне ваша помощь». Пока все шло по плану. «В самом деле?» – усмехнулся он. «Ждешь Эдди? Думаешь, он тебе поможет?» «Он вернется». «Должен тебя огорчить, Эдди не вернется». Он выписался здоровеньким, забрал подъемный и свалил куда подальше. «Окончится деньги, найдет себе другую красотку, посвежее». Босх демонстративно окинул взглядом костлявое тело женщины, у которой есть что продать. Соня опустила глаза. «Оставьте меня в покое». «Я вижу, ты меня понимаешь. Сколько дней уже Эдди не приходит. Он надолго снял номер?» босс прочел ответ в ее глазах понятно уже в долг живешь не бойся ублажаешь управляющего чтобы не выкинул на улицу скоро ему надоест уходите я уйду но вместе с тобой соня прямо сейчас чего вы от меня хотите Мне нужно знать все об эдди Романе.